Очутились мы в саду-аквариуме. Там было все, что полагается для праздного прожигания жизни. Поскучав перед открытой сценой, мы перешли в ресторан, где ужин тянулся до рассвета и где тоже была сцена, на которой проводились соответствующие ужину и публике развлечения. Нашли свободный столик у самой сцены. Никифоров заказал ужин, вино... Кругом была настоящая публика кафешантанов. Молодые соврасы, почтенные прожигатели жизни, женщины с подмостков и со стороны. Против нас сидело два притолстых субъекта с заложенными за воротник салфетками. Рядом с ними разряженные дамы. Дальше море голов за столиками, между которыми шныряли измученные официанты и проходили парами крикливо разодетые женщины. За столами все ж и в а л о чокалось звенящими бокалами, шумело, иногда посвистывало и подпевало знакомыми мотивами, которые ползли со сцены в уши, и все казалось беспечным и празднично веселым. На сцене беспрерывно менялись номера. Певицы в платьях, осыпанных блестками или сделанных точно из рыбьей чешуи, пели двусмысленные или совершенно откровенные песенки, танцевали, приподымая и точно встряхивая на наши головы пыль со своих юбок. Пели и в такт стучали каблуками молодые кавалеры, иностранцы во фраках, с одинаковыми физиономиями и совершенно одинаковыми напомаженными проборами. Семь одинаково наряженных девиц катались на одноколесных велосипедах, солидная дева скользила по натянутой стальной узкой ленте и посредине ее сбрасывала свое платье, оставаясь в одном трико. Чем дальше, чем больше лилось вина в ресторане, тем острее преподносились номера. Певицы уже кричали хриплыми голосами и взвизгивали при решительных действиях их кавалеров на сцене. Танцовщицы почти совсем голые тужились выводить брюшными мускулами танец живота. Словом, все шло, как обычно, в местах забвения от житейских забот, моралей и всяких условностей. Но наше положение было довольно глупое. Без всякой предварительной выпивки и закуски мы набросились на ужин, как не евшие несколько дней. Бутылки с вином стояли непочатыми. Официант несколько раз подходил к нам, наклонялся в ожидании наших дальнейших требований, а с нас было много и того, что стояло на столе. Официант уходил с миной й п р е з р е н и я Никифоров даже вздыхал. «Вот, черт возьми, чего бы в самом деле спросить? Вина? Так и эти бутылки некуда вылить. Хотел было в катку с пальмой? Заметят, смеяться будут, а то и оштрафуют». Велел принести папирос, а потом сигар, и, не курив отроду, пускал вверх клубы дыма. «Ну что?» — с п р а ш и в а я у н е г о — Удовлетворен ты, что сюда попал? — Не сожалею. Ты только посмотри, как напротив толстый работает челюстями. Кости хрустят, должно быть, рябчиков жрет. А вино? О, какими бокалами в себя, как в бочку льет. Лицо, что бильярдный шар, блестит. Глаза, как у кота, прищурены, а над верхней губой редкие волосики торчком торчат. «Ну разве не прелесть? Жаль, нельзя зарисовать, еще побьют. А экземпляр первосортный».